Эпилог. Говорят, из бабников выходят самые верные мужья. Не знаю, надеюсь, что так и есть. А вообще, я давно уже перестала зацикливаться на этом. И огромная заслуга в этом самого Мирона. Он, конечно, не изменил себе и продолжает быть тем самым обаятельным парнем, который привлекает женское внимание везде и всегда. Но его взгляд изменился. Он больше не шарит по сторонам. Мирон вообще порой мало что замечает, когда мы куда-то выбираемся. И, каюсь я, даже проверяла его пару раз, просто наблюдала со стороны, как супруг будет вести себя, оставшись один, не зная, что я рядом. Мне, конечно, за это стыдно, и я ни за что не признаюсь в этом любимому мужчине. Но мне это было нужно. Семейные посиделки с Адамиди стали для меня настоящими праздниками. Аврора — потрясающая мудрая женщина, которая восхищает меня. Полина, несмотря на то, что теперь у нее двое деток, успевает так много. И Ева — маленькое рыжий солнышко. Мне тепло и комфортно с ними, и забытое чувство семьи, наконец, вернулось ко мне. Когда Мирон рассказал, что решил вопрос с моим отцом, я не поверила, побоялась, что все это только временно, дёргалась периодически, ждала, что вот-вот отец позвонит и потребует подчинения. Но вместо этого мне прислали документы с переоформленным опекунством, а следом за этим Мирон рассказал про клинику, куда можно перевести маму. Я тогда расплакалась и долго не могла произнести и ни слова. Просто не могла выразить глубину моей благодарности мужу за то, что подумал, что не отмахнулся и позаботился. И теперь у нее есть шансы на улучшение состояния. Выяснилось, что в прошлой клинике ее не особенно-то лечили, возможно, даже по настоянию отца. Это стало последней каплей для меня. Я окончательно вычеркнула этого человека из своей жизни. А чуть позже состоялось мое знакомство с тем, кто помог нам выпутаться из сетей моего папеньки и Павлова. Демьяном Зверевым. Нас с Мироном пригласили в гости за город. Назар обещал взять Полю с детьми, хотя младшая была еще совсем крохой, но Полина – удивительная женщина, с легкостью управляется с ней везде. Может, потому что малышка Тина очень спокойная и не доставляет особых хлопот. У самого Демьяна оказались тоже жена и двое детей. Причем младшая крепко дружила с Платоном, племянником Мирона. Так что создавалась очень уютная атмосфера. Ровно до того момента, пока на территории не появился огромный лысый мужчина, наглухо забитый тату. Демьян совсем не удивился, даже пошел навстречу, поприветствовал и представил нам с Мироном Олега и его жену Таю, миниатюрную блондинку. Их пара выглядела довольно странно, но даже несмотря на столь разные типажи, ясно чувствовалось, они очень подходят друг другу. «Приятно познакомиться», пробасил тогда Полянский и подал руку Мирону. «Мой муж замер», Затем неверяще уставился на Назара. «Да ладно!» – не то спросил, не то просто не поверил. «Это ты?» Этот огромный мужчина только довольно ухмыльнулся. Тогда я не поняла этого странного разговора, а позже Мирон все же рассказал, что именно этот человек, по сути, спас нас там, в охотничьем домике у озера. И если бы не он и его профессионализм... Тот день я запомнила надолго. И ближе к вечеру все же набралась смелости, выбрала момент и поблагодарила Олега. Он снисходительно усмехнулся тогда и сказал что-то вроде «благодари своего мужика», чем очень смутил. А лучше пацана ему ради, посоветовал вдогонку. И вот сейчас, глядя на тест с яркими полосками, я гадаю, все же мальчик или девочка? «Варюш, ты где?» – раздается голос мужа. «Нервно подскакиваю на месте. Мы вроде не обсуждали планирование детей. Не потому, что не хотели. Скорее, после давления моего отца эта тема была для нас несколько навязанной. И поэтому я сейчас слегка переживаю. Что, если мир не будет рад? Что тогда? Ты чего прячешься? Адамиди заходит на веранду, которую доделали совсем недавно. По моему собственному проекту. Варь, что-то случилось? Нет, то есть да. Сегодня утром вроде все в порядке было. Мурится муж. Чувствуешь себя плохо? «Пока нормально». Его озабоченный взгляд вселяет надежду, что ему не все равно. А значит, надо просто рассказать. «Пока?» – цепко спрашивает Мирон. «Так, выкладывай». «Я не знаю, как это вышло», – обреченно выдыхаю и протягиваю ему тест. «Мы не обсуждали, и после требования отца тебе вряд ли это по душе». «Замолчи, просто замолчи, Варь», – вздрагиваю от его требовательного тона. Оказываюсь в его руках, чувствую легкий поцелуй в висок. «Дурочка, правда думала, что я откажусь?» «Нет, ты ведь порядочный мужчина», – бормочу, сглатывая слезы. «Дело не в этом, а в том, что я люблю тебя, и его тоже». Широкая ладонь ложится на мой еще плоский живот. «Может, это будет девочка?» «Может, но лучше бы пацан, иначе придется покупать биту». «Зачем?» «Чтобы не подпускать к ней члена поясняет Мирон с таким выражением лица, что я почему-то не сомневаюсь. «Так и будет». «Боже, ну до этого еще куча времени. Скажи это Нику. У него уже все готово, а Лаура еще совсем кроха. И знаешь, я с ним согласен». «Боишься, что к нашей дочери подкатит кто-то вроде тебя?» – ехидно интересуюсь. Муж мрачно стискивает зубы, очевидно представляя все это в красках. «Пусть только попробует». «Я не спорю, просто прижимаюсь и счастливо улыбаюсь. До этого момента пройдет не один год. Счастливый год». Но если будет девочка, то потом пойдем за пацаном, требовательно произносит Мирон. Я согласна киваю. Почему бы собственно и нет? С любимым-то мужем. Конец книги читала Наташа Романова.